Арузан встал. Шагая по колено в снегу, оба монгола направились к черной юрте, под одиноким дубом. На нем оставалась половина желтых листьев со звонким шорохом, трепетавших от ветра. Юрта не подавала признаков жизни. Веселый дым не вился над ней. До половины ее занесло снегом. Арузан и Гардигель Окликнули несколько раз шаманку. Никто не отвечал. Они отгребли руками снег от дверцы юрты и откинули кошму, закрывавшую крутое решетчатое отверстие в середине крыши. Послышались глухие звуки, похожие на ворчание и лай. Подошли еще два монгола и открыли дверь. В юрте под грудой войлоков и овчин слышалась глухая ругань. Нукеры разбросали войлоки, из-под них показалась аллахматая голова с черными блестящими глазами. Злой голос прохрипел: «Вы откуда приползли, желтые ребята, у которых спереди слезами да слюнями проедено, у которых сзади солнцем да ветром опалено? Как ваше глупое имя! Кому нужда? Кому дело?» Старший Нукер, зная обычаи вежливого обхождения, ответил, не сердясь. Кому у нас нужда, кому дело, к тому мы и пришли с просьбой и поклоном. Ослепительный прислал нас, крошечных и маленьких, к тебе, великой шаманке, разговаривающей с ангонами, к тебе, всеведущей Керенкей Задан. Зовет он тебя немедленно в свой шатер по важному делу, по тяжкой заботе. Из-под войлоков вылезла худая старуха и уселась на корточках, обняв руками колени. «Пожравшие мясо своего покойного отца, глупые желтые дураки! Кто же так зовет? «Юрту трясёт, войлок из крыши стаскивает, на мороз слабую женщину выталкивает!» «Вы сперва огонь разведите, руки и ноги мне согрейте!» «Я три дня под войлоками лежу, вся застыла!» Никто мне лепешки сухой не дал, похлебки мне не принес. Уходите отсюда, дикие невежи, пока я на вас не наслала тучи ворон с медными носами и железными лапами. Но Кер стал высекать искры быстрыми ударами стального огнива. Другой подставил сухую бересту. Третий складывал ветки можжевельника посреди юрты, а четвертый, старший из них, гардигель, Продолжал отворачивать войлоки и шкуры, так как шаманка упрямо лезла обратно в середину вороха. Скоро береста и сучья загорелись и весело затрещали. Гардигель, ухватив за руки керенькей Задан, тащил ее к костру. Смуглое лицо шаманки было вымазано красными и синими узорами. Седые волосы, заплетенные в множество косичек, мотались, как змеи. Она укусила гордигель за руку, и тот ее оставил. Тогда шаманка быстро напялила на себя шапку, украшенную головами птиц с длинными клювами и лисими хвостами, на спину накинула медвежью шкуру, на грудь привесила медную тарелку, подпоясалась ремешком. На нем висели войлочные башки. Шаманка схватила большой бубен и колотушку, прицепила сумку, из которой торчали дудка, баранья лопатка и передняя нога козы. Делала она все это быстро, бормоча молитвы, приплясывая и напивая. Нукеры у костра молча со страхом косились на нее. Наконец Гардигель решил, что приготовлений хватит, и встал. «Теперь идем к Батухану. Я не пойду без главного шамана Бейки. «Орузан, бери ее за локти, поведем Великую с почтением к Батухану». Четыре нукеры подхватили шаманку и, подталкивая сзади коленями, быстро вышли из юрты. Крепко придерживая вырывавшуюся шаманку, нукеры дотащили ее до юрты, где на часах стояли непобедимые Батухана. Керенкей Задан вошла в дверцу с важностью, подобающий знаменитой предсказательнице, умеющий разговаривать со святыми ангонами, узнавать волю неба и предсказывать будущее. В юрте собрались главные ханы. От костра веяло теплом. Позади огня, подобрав ноги в красных софьяновых сапогах, сидел на ковре Батухан. Прищуренными глазами он рассматривал шаманку. Она остановилась при входе, склонилась, звеня и грохоча по брякушками, и пала ниц. Затем со звоном и грохотом вскочила и подбежала к молодой ханше, которая испуганно отшатнулась к стенке. В знак высшего восхищения шаманка схватила ее за уши, понюхала обе щеки и вылизала языком уголки глаз, погладила, полоскала и уселась рядом.